Глава двадцатая. Лидия. И эти четыре дня промелькнули для Лидии незаметно. а Бали она думала меньше всего. Все ее мысли занимал Коул. Первая влюбленность росла с каждой минутой все больше. Увы, вечерами им встречаться не удавалось. Но непременно была ежедневная послеобеденная прогулка. На их счет даже зубоскалить остальным студенткам было некогда. Бал стремительно и неотвратимо приближался, вгоняя в панику представительниц родовитых семейств. Даже на занятиях они могли обсуждать только платья, прически и украшения. Знания в этот поток вклиниться просто не могли. После грандиозного праздника будет целых три выходных, чтобы студенты и не только успели прийти в себя. Потом состоится зачетная неделя, и лишь затем студенты старших курсов будут отпущены на каникулы. Младшие курсы ушли на каникулы перед балом, чтобы не слонялись тут, выглядывая интересное. А интересное сегодня происходило. Горничные, парикмахеры и прочие мастера красоты собирали на бал представительниц родовитых семейств. Но никто не ожидал, что у Лидии тоже будет помощница. «Студентка Архипова, кто?» На пороге комнаты возникла строгая мадам. «Вы?» Она остановила острый взгляд голубых глаз на Лидии. Той оставалось лишь кивнуть. «Прекрасно. Вносите!» Махнула кому-то в коридоре дама. «Ого!» В один голос выдохнули лисовички, пока Лидия пыталась прийти в себя. В комнату двумя девушками было внесено несколько коробок. «Это для меня?» Едва слышно прошептала Лидия, голос от волнения сел. «Что там?» «Платье, туфли, прочее», — отчеканила дама. «Я помогу вам собраться на бал». «Это ошибка», — Лидия, наконец, совладала с голосом. «Я не заказывала, да и денег у меня нет». «Это подарок от феи крестной». Слова дамы, которая так и не представилась, ничего не прояснили. «В этом вы не можете пойти на бал». Она кинула взгляд на висящее на плечиках платье. Лидия понимала, что оно скромное, да и надевала его уже пару раз. Коул ее в этом платье не видел, а до остальных ей дела не было. «А вы займитесь своими делами». Удостоились ледяного взгляда лесовички. «Начинаем!» Помощницы открыли коробку с платьем, и Лидия и лесовички потеряли дар речи. Платье было восхитительным. Настоящее бальное платье. Пышное и воздушное, сшитое из шелка и прозрачной вуали, расшитое серебром и украшенное тканевыми цветами. — Как настоящее! Грета медленными мелкими шажками подошла поближе и протянула руку, чтобы потрогать платье. — Руки! Хлесткий удар заставил спрятать ладони за спиной. «Леди Лидия, переоденьтесь в подобающее белье и накиньте халат. Времени немного, нужно сделать прическу и макияж». Но... Хотела возразить Лидия, вот только никто ее слушать не стал. Хорошо разрешили переодеться в ванной комнате. Потом усадили перед большим зеркалом, которое неизвестно как взялось в комнате, и началось. Лидию накрасили, это заняло совсем немного времени. Потом прическа. Волосы завили и уложили в сложный, изящный узел. «О нет!» – испуганно произнесла Лидия, когда дама раскрыла шкатулку. «Таких мелких шпилек, украшенных драгоценными цветами, она не видела никогда. Издалека их можно было бы принять за снежинки». Лисовички, усевшись на одну кровать, раскрыв рты, наблюдали за преображением скромницы, которая на их глазах превращалась в красавицу. Блестящие каштановые волосы сверкали россыпью драгоценных мелких цветов. Карие глаза стали похожи на янтарь, тонкие черты лица, длинные ресницы веером, изогнутые луком брови и пухлые подкрашенные губы. Добавить к этому изящный носик и высокие скулы, и перед вами портрет хрупкой, нежной красавицы. Из украшений только длинные серьги, где драгоценный металл оплетает кристаллы, а большего и не требовалось. Платье было таким же нежным, как и девушка, которой оно предназначалось. Села идеально, плотно облегая грудь и подчеркивая тонкую талию. Лидия вдруг стала воздушной, На нее даже дышать страшно было. Туфельки тоже пришлись в пору. На удобных каблуках и расшитые серебряной нитью, украшенные россыпью мельчайших кристаллов. Кто бы ни была эта фея крестная, она обладала очень тонким вкусом. Ваша маска. Дама подала Лидии бело-серебристую маску, подходящую под платье. Приятного вечера. Дама и ее помощницы так стремительно покинули комнату, что Лидия едва успела крикнуть им в спины спасибо. «Ада и Кассия сдохнут от зависти», — хохотнула Грета. А кристаль облысеет. С самым довольным видом рассмеялась Эсма. «Кто-то явно на тихоню Лидию глаз положил», — заключила Фрида. «Неужели простяк Колл так богат? Вот Кассия позеленеет». Три пары глаз уставились на Лидию, но она могла лишь пожать плечами. Очень хотелось, чтобы это был Коул, но вряд ли. Он не производил впечатления аристократа из богатой семьи. Тогда кто? От этого сделалось страшно. Если это не Коул, Лидия сделает все возможное, чтобы вернуть подарок и отказаться от отношений. Ее сердце уже выбрало замечательного молодого мужчину. У них схожие взгляды и вкусы, положение. Не нужен ей никто другой, пусть хоть принцем окажется.